12. Обитательницы пансиона лишь недавно поселились в новом доме, и вот опять переезд. На этот раз сборы были печальными и ничуть не напоминали предыдущие, сопровождаемые смехом и весёлой болтовнёй. Похороны мисс Вернн оставили у всех самые тягостные впечатления. Бет так плакала, что, думаю, её пришлось уложить в постель. Девочка совсем ослабела от слёз. Миссис Рейвенси чувствовала себя утомлённой из-за всех этих хлопот, а надо было ещё уложить вещи мисс Вернон и передать родственникам, приехавшим на похороны. Поручить это Бетт было слишком жестоко, и директриса решила заняться этим сама. Но Бетт и Диана вскоре поднялись в комнату мисс Вернон и предложили свою помощь, от которой миссис Рейвенси не стала отказываться. Девочки словно ещё раз прощались со своей учительницей, и директриса позволила им взять на память по одной из книг, принадлежавших мисс Вернн. Втроём они быстро сложили несколько платьев, две шляпки и тёплый плащ мисс Вернн. Гардероб девушки был не так уж обширен. Оставались лишь кое-какие мелочи, которые миссис Рейвенси решила сложить в пустую шляпную коробку. А где-то шляпка, что была в этой коробке, Внезапно спросила Бет: "Какая шляпка?" Миссис Рейннотси непонимающе посмотрела на девочку. "Совсем новая? Бордовая с кремовыми лентами?" Она так шла мисс Вернн. И личико Бет снова скривилось, предвещая слёзы. "Конечно", вспомнила Диана. "У мисс Вернн эта шляпка считалась самой нарядной. Она была так рада, что смогла купить её совсем недорого". Мы уже сложили всю одежду. Элис, вы же видели, что шляпки не было. Миссис Рейвенси ещё раз огляделась, но в комнате не оказалось мест, где можно спрятать шляпку. Диана, сбеги в переднюю и посмотри, может быть, мисс Вернна оставила её внизу, и шляпка так и лежит там, никем не замеченная. Диана послушно отправилась на поиски а директриса и Бетт начали складывать мелкие предметы на кровать мисс Вернон. Картонка могла еще понадобиться для хранения шляпки с кремовыми лентами. К тому моменту, когда Диана вернулась с пустыми руками, Бетт уверенно заявила миссис Ревенси, что не нашла зеркальца в серебряной оправе и маленького золотого медальона на тонкой цепочке — внутри которого находился миниатюрный портрет матушки мисс Вернон, выполненный самой Эллис в годы учебы в пансионе. На вопросительный взгляд директрисы Диана лишь покачала головой, и миссис Рейнвенси нахмурилась. «Куда же могли деться все эти вещи? Мисс Вернон могла потерять кулон, но не могла же она оставить в гостях шляпку». «У нее же были ключи от дома в тот день, когда она...» Бетт сглотнула, появившись в горле ком, и продолжила. «Что, если грабитель проник в дом, пока нас не было?» «И украл вещи мисс Вернон?» «И не тронул ничего другого?» Агнес недоверчиво покачала головой. «Комната мисс Вернон находится на самом верхнем этаже. Ему пришлось бы потратить слишком много времени...» чтобы забраться сюда. Если внизу ничего не пропало, а никто из нас этого не заметил, нам остаётся лишь думать, что Элис сама что-то сделала со своими вещами. Может быть, у неё были долги, и ей пришлось продать кулон и шляпку. Разве она не поделилась бы своими затруднениями с вами? Бет выглядела озадаченной. У людей бывают тайны, которыми они не хотят делиться с другими. Вымученно улыбнулась миссис Рейвенси. В любом случае эта загадка так и останется неразрешённой. Давайте поскорее покончим с этим печальным занятием. Нам ещё многое предстоит сделать, прежде чем мы переедем в Грэнвилл-парк. Позже в своей комнате, складывая немногочисленные безделушки, Агнес не смогла найти маленькую, отделанную серебром шкатулочку, в которой хранила напёрсток тоже серебряный и игольницу. Игольница обнаружилась рядом с незаконченным шитьём, а две другие вещицы исчезли. Неужели в школе появился вор? Директриса нахмурила гладкий лоб. Прежде она слышала, как кто-то из учениц сетовал об утрате своих вещей. Но всё это были мелочи, которые легко теряются. Никому и в голову не приходило, что пропажи не случайны. А что теперь? Подозревать кого-то из девушек или новую служанку? Может быть, мистер Чэмберс уволил её не потому, что не нуждался в лишней прислуге, а потому что она была нечиста на руку. Что ж, придётся следить за своими вещами. Прислуга не поедет с нами в Гренвиль-парк, если и там исчезновение продолжится. Значит, вина вот кто-то из моих учениц, рассуждала Агнес. Я не так уж много знаю об их семьях, и о них самих, и принимая их сюда, всегда есть риск заполучить кого-то с дурными наклонностями. А в девочках, которые остались в школе, я бы такого не подумала. Но это не значит, что все они сущие ангелы. Что ж, придётся ждать и присматривать за своими вещами. Надеюсь, в Гренвилл-парке ничего не пропадёт. Если это случится, пансион будет опозорен. Я потеряю дружбу леди Гренвилл.